Сказка не над одними детьми в обломовке, но и над взрослыми, и до конца жизни сохраняет свою власть. Все в доме и в деревне, начиная от барина, жены его и до дадюжего кузнеца Тараса, все трепещут чего-то в темный вечер. Всякое дерево превращается тогда в великана, всякий куст в верте прозбойников.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 и оборотням, и мертвецам. Расскажут ли им, что копна сена разгуливала по полю, они не задумаются и поверят. Пропустит ли кто-нибудь слух, что вот это не баран, а что-то другое, или что такая-то Марфа или Степанида ведьма, они будут бояться и барана, и Марфы? Им и мы в голову не придет спросить, отчего баран стал не бараном, а Марфа сделала с ведьмой, да еще накинуться, и на того, кто бы вздумал усумниться в этом, так сильна вера в чудесные в обломки. Илья Ильичи увидит, после что просто устроен мир, что не встают мертвецы из могил,